— Чем занимался ваш брат? — Художник по сельским храмам. — Кто? — Ну, понимаете, ездил человек по селам и обновлял на иконах лики святых. Но это не то, что маляр постенный. Брат мой тому умению учился, два года в угличе жил. — А чем собираетесь заняться вы? — торговлишку самую малую заведу. Народ говорит, что по-новому... По-вашему, стал быть, порядку это можно, и даже имеется действие немецких властей, или... Врут люди. Почему врут? Мы за частную инициативу. Наши же вы будете продавать? Вещички разные из обихода жизни. Война-то растрясла людское имущество. Кто имеет что продать, а кто в том нуждается, а я тут как тут, между ними. Извольте к обоюдной выгоде. Комиссия, одним словом, Но не как-то бы там налево, а по закону, согласно выправленного патента, потому и к вам пришел. Выправленного патента. Так так. Значит, когда умер ваш брат 9 февраля сего года, а когда вы приехали сюда, я сказал, 14 марта. Человек, сидевший в кресле, помолчал и сказал. Вот тут, Бабакин, мне кажется, вы делаете ошибку. Дату смерти брата вы должны знать, на зубок. С этим связано ваше счастье. А вот дату своего приезда сюда так точно называть не следует. Тут лучше сказать так. В середине месяца. Так будет естественнее. Почему, товарищ подполковник? Ведь для него и дата приезда связана с тем же счастьем. В этот день он впервые видит унаследованный дом. Подумайте, Бабакин, подумайте. Ведь кто такой Пантелеев? Туповатый и темный тип. Для него каждая дата — это цифра. Арифметика. Подумайте об этом. Дальше. Выбросьте словечко Факт Оно не из лексикона Пантелеева. Теперь насчет профессии и профсоюза. Эту игру слов надо выбросить. Она может стоить вам слишком дорого. Ведь в составные гестапо списках кромольных организаций наши профсоюзы упомянуты рядом с партией Оплатили вы взносы или не платили, они могут на это не обратить внимания или просто не понять. Я и сам подумал об этом. Сразу согласился Бабакин. Но так быстро спросили профессии. И я, как есть тип, темный переспросил. В смысле профсоюза? И тут же спохватился, но уж поздно. Учту, товарищ подполковник. Не думать о таких мелочах нельзя. В общем, хорошо. Правильно, что у него нет большой злости на НКВД. А действительно, никакой особой трагедии с ним не случилось. Работал подносчиком на лесозаводе под Казанью, попал на север в лес промхоз. Может, ему на новом месте даже лучше стало. И со справкой из НКВД его придумали здорово. Побольше вот таких находочек, чтобы каждый работал на ваш типаж. Очень хорошее, например, выражение «вещички» разные с обихода жизни. Это я у Горького вычитал, — улыбнулся Бабакин. Кстати, маляр постенный, такое выражение есть? Есть, товарищ подполковник. Я специально консультировался. Так говорят о плохих малярах которым платит не за колер или красоту, а по размеру стены. — Хорошо. — подполковник Марков снова осмотрел Бабакина. И внешность уже приблизилась к норме. Так вот, бородка слишком решим аккуратный. — Отрастет. — Бабакин кивнул через плечо. — Что? На фронте? — Плохо. — подполковник Марков подошел к висевшему на стене карте и подозвал к себе капитана Бабакина. — Вот уже где они? — По данным на 14.00 сегодня, окончательно утверждено, наша база будет вот здесь. Когда вы туда прибудете? Мы тронемся, когда их войска пройдут дальше на восток. А в этих местах все мало мальски определится.